Глава тридцать первая Канна Полуправда тоже ложь Все опять поднимается во мне Боль, беспомощность, страх Это так больно Я бы хотела вырвать их из себя заодно с чувством вины Я бы хотела выбросить их, повернуться и уйти К сожалению, не получается Вместо этого я сижу разбитая, плача на груди у Леви Он крепко держит меня незнакомый мальчишка. Уже не настолько, но все же достаточно незнакомый. Леви рассказал мне свою историю, а я подумала о его словах на озере, когда тайком слушала, как он играет на гитаре. «Ты украла у меня кое-что личное, теперь ты моя должница». Кот оставался за мной. Для каких-то вещей не бывает подходящего момента. Иногда, чем дольше ждешь, тем хуже становится». Никогда нельзя быть уверенным, но можно решиться. Я решилась. На искру. На то, чтобы отдать. На кое-что личное. На шаг вперед вместо шага назад. Для Изи и для себя. К счастью, только потом понимаешь, какую боль это может принести, иначе никогда бы не отважился. Последние месяцы я сама себя поддерживала, и это не особо хорошо удавалось. Теперь меня поддерживает Леви, и результат не лучше. Разница в том, что я больше не одна. Переносить разрушение становится легче. Слёзы наконец высыхают, огонь потихоньку гаснет, становится меньше, треск тише. Ночь темнее. Мог громко мурлычет, но не утешает меня. Возможно, радуется, что на сегодня может снять с себя эту обязанность. Пальцы болят. Их свело судорогой, потому что я так сильно вцепилась в толстовку Леви. Его теплая ладонь лежит на моем затылке, а другой рукой он обнимает меня. Крепко держит. И я ощущаю головой его подбородок. Стук его сердца успокаивает. Нехотя поднимаю голову и заглядываю ему в лицо. Я так близко от него, что если бы захотела... Могла бы сосчитать все веснушки. Я ищу ответы. Он сочувствует мне? Не находит ли он вид моих ног отвратительным? Или меня саму? Рука Леви отпускает мой затылок, и он заправляет мне за ухо прядь волос, где она не удерживается, потому что слишком короткая. Он вытирает у меня на лице последнюю слезинку. «Оставайся здесь. Не трогайся с места» настоятельно просит он, встаёт и идёт в свою палатку. «Без Леви мне вдруг становится холодно, руки покрываются гусиной кожей. Леви исчезает в палатке, и мне не видно, что именно он там делает». Но не проходит и минуты, как он возвращается со спальником в руке и полностью расстёгивает молнию, чтобы сделать из него одеяло. «Значит так», — говорит он, остановившись напротив меня. «Не знаю, как ты на это посмотришь, но у нас есть две возможности. Первая — ты идёшь к себе в палатку, а я к себе, и мы сейчас говорим друг другу спокойной ночи. А другая — мы просто остаёмся здесь. Дождя не обещали, даже если Бог троица любит». Он улыбается, и я тоже готова улыбнуться. «Этой ночью мне бы не очень хотелось оставаться одному». Его признание выбивает меня из колеи, «Нет, я тоже не хотела бы оставаться одна. Я беру покрывало, что уже и так лежит поверх расстеленного, и делаю из него большую подушку. Левик гасит факелы и ложится рядом со мной. Мы накрываемся спальником и смотрим в небо. Оно полно звезд, оно ясное и бесконечное. Небо уже давно не было таким прекрасным, как в это мгновение». Вдруг Леви, подняв руку, показывает пальцем вверх. И я еще успеваю увидеть ее, упавшую звезду. Изи. Загаданное желание никому нельзя выдавать. Но тут ты в безопасности. Пихаю его, делая вид, что это вовсе не остроумно. Но это остроумно. Леви превращает мое молчание во что-то нормальное. Я загадал, чтобы ты когда-нибудь назвала меня по именю чтобы ты встала передо мной и сказала «Привет, Леви». А я бы ответил «Привет, Ханна. Какие мы сегодня, однако, разговорчивые!» Он тихонько смеется, но я понимаю, что говорит он совершенно серьезно. Я разочарую его, и ничего с этим не поделаешь. Мы лежим целую вечность, я слушаю, что говорит Леви, или мы просто молча разглядываем звезды. Мо разлегся на наших ногах, Костер потух. Прогорают лишь последние угольки. Я не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась. Не хочу опять возвращаться ко всему, что разрушает меня. К воспоминаниям, письмам и себе самой. Больше всего — к себе самой. Они уносят меня. Они волокут меня прочь. Их руки обхватывают мои. И у меня никаких шансов высвободиться. «Нет!» «Оставьте меня! Я должна быть цизи Изи! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Молю я, но меня никто не слушает. Никто со мной не говорит и ничего не отвечает. Я отчаянно дерусь. Я кричу. «Изи, ты слышишь меня? Не сдавайся, я иду! Изи!» А затем раздается голос. «Ханна, я здесь! Ханна!» «Леви, я просыпаюсь, но не боюсь». Не подскакиваю от страха, как обычно. Ханна. Леви лежит у меня за спиной, обнимает меня. Его рука в моей руке. Легонько пожимаю ее и чувствую, как он расслабляется. Леви рядом. Я уютно устраиваюсь в его объятиях, в этот миг сильнее, чем когда-либо желая, чтобы все опять стало хорошо. Чтобы со мной все опять стало хорошо. Я права. Это место для сломанных. Но что, если лечит их не место, а что-то совсем другое?